Глава 36. Сегодня день моего рождения, мне 30. Много это или мало для женщины, сказать сложно. У каждой свое восприятие этапа взросления. Для меня это всего лишь дата. Нет истерики, что мне уже не 20, да из чего паниковать. Для тридцатилетней женщины у меня все хорошо. Есть сын, мама, близкая подруга, своя жилплощадь, машина, любимая работа, стабильный доход. А что еще надо? Любовь? Я ее познала. Пусть она была скоротечной и безответной, зато я точно знаю, настоящий Доченька, с днем рождения, милая. Мама в который раз притягивает мое лицо и целует щеки. Такая большая уже стала. Большая? Мам, я уже давно не ребенок. Я уже не расту, я старею. Шучу, обнимая ее за плечи. Для матери вы всегда остаетесь детьми. Мама с Денисом приехали еще вчера, пока я была на работе. Теперь сын останется дома до начала учебного года. До первого сентября всего несколько дней, а у нас еще не все куплено. Мам, ты останешься сегодня у нас? Мы со Светой вечером хотели в кафе сходить. Ты не против? Я не уточняю, что идем мы не в кафе, а в клуб. Идите, конечно. Звонок в дверь отвлекает меня. Быстрым движением собираю волосы в хвост. Запахиваю халат на груди, гадая, кто же мог пожаловать в девять утра, и бегу к двери. Распахиваю ее и ахаю. «Екатерина Брагина?» Деловито спрашивает паренек в желтой кепке. «Это вам. Распишитесь». Черкаю в подставленной бумажке забираю практически неподъемный букет. Из розовых роз. Они роскошны. Сую нос в цветы, вдыхая их неповторимый аромат. Мне никогда раньше не дарили таких букетов а с появлением у меня первого цветочного бытика Влад вообще перестал дарить цветы. Тебе их на работе не хватает, что ли? Или тебя от них, наверное, уже тошнит. Боже мой, какая красота! Восклицает мама. От кого они, Катюша? Понятия не имею. Хотя, если честно, догадываюсь. Мам, принеси ведро. Оно там, в ванной. Мы не без труда устанавливаем ведро с розами на полу в гостиной у окна. «От тайного поклонника?» Лукаво подмигивает мама. «А нет, смотри, здесь конвертик». «С днём рождения, Катя!» И подпись «Роман». Я не удивлена, так и знала, что это он. Мой милый Рома. Больше некому. Хотя этот подарок немного коробит. Просто соседкам такого не дарят. Он ещё надеется на мою взаимность. А я точно знаю, что её дать не смогу. За те полтора месяца, что прошли с нашего свидания... Мы виделись с силы пару раз. «Привет, как дела? Пока!» И все. Парень ни словом, ни делом не показал, что обижается на меня. «Что за роман?» Спрашивает мама, заглядывая в карточку через мое плечо. «Сосед». Отвечаю задумчиво. «Симпатичный». «Симпатичный, мам. Просто сосед». «Ну да». Мама недоверчиво закатывает глаза. «По-моему, этот просто сосед в тебя влюблен». «Мам, мы просто друзья. Не хочу вводить ее в заблуждение». «Верю, верю». Хмыкает она, удаляясь в кухню. «Черт, теперь мне не избежать маминых допросов при каждой встрече и каждом телефонном звонке. А когда она поймет, наконец, что между нами ничего нет и быть не может, очень расстроится. Она так мечтает, что я устрою свою личную жизнь, снова выйду замуж и, может, даже рожу еще одного ребенка. А я...» Мне ничего уже не надо. Не надо брака, потому что так жить удобнее. Не надо нелюбимого мужа ради статуса замужней дамы. Не надо обо какого секса ради регулярной половой жизни. Не хочу. То с кем бы я все это хотела, уже и имени моего не помнит. Уверена, рядом с ним достойная его женщина, та, что встречает его с работы и согревает ночами постель. Я тоже начинаю забывать. Хотя забывать слишком громко сказано. Просто с каждым днем его образ в моей голове теряет свою яркость и четкость, становится размытым, я начинаю забывать его запах, голос, взгляд. Со временем притупилась ноющая боль в груди, я оказалась права. Время лечит. Только очень медленно.